Глава 26. С каждым днем замок становился все чище. Понадобилась неделя и не одна пара рук, чтобы привести его в порядок, отмыть полы от застаревшей грязи, очистить рамы и подоконники от плесени, перестирать все шторы и разогнать пауков, облюбовавших укромные углы. К удивлению слуг, я не сидела на месте без дела, а принимала в уборке самое живое участие. Домашние хлопоты меня успокаивали. Мне нравилось вносить свой вклад в возрождение Вулшера и наблюдать за тем, как древний замок постепенно меняется, возвращая былое величие. Пока усатый садовник подстригал снаружи кусты и лечил деревья от вредителей, мы с горничными создавали уют внутри дома. Столы и полки шкафов избавились от серого налета пыли. Стекла заблестели, отмытые до прозрачности. Зеркала снова радовали хозяев ясным отражением. Вся паутина была снята, ковры выбиты, постельное белье отстирано и отутюжено. Дважды я ездила в деревню за новым пером для подушек. Всю эту неделю к вечеру я падала с ног от усталости, но засыпала с улыбкой на лице и чувством удовлетворения от проделанной работы. Разумеется, мы убрали и починили не все. Наши руки так и не добрались до библиотеки, подвалов и чердаков, Зато мистер Джол подсказал мне хорошего мастера по работе с деревом. Несколько дней, и кошмар под названием «Сломай ногу, свались кубарем вниз» превратился в крепкую добротную лестницу. Больше не надо было перепрыгивать через сгнившие ступеньки и бояться за свою жизнь. Жаль, его сиятельство не мог в полной мере оценить результаты наших усилий. Однако он заметил, что дышаться в замке стало свободнее. Еще бы! Теперь в воздухе не кружилась пыль, а витал запах свежей выпечки. Через день я находила время, чтобы порадовать Лизи и графа сладкими пирогами из печи. Наверное, таким образом извинялась за недостаток своего внимания. На этой неделе я ни разу не почитала дочке сказку на ночь, а к Роберту заглядывала максимум на пять минут. Впрочем, графа развлекал Ланс, да и крошка Лизии тоже не скучала. Помогала нам во всем. Ей, как и мне, нравилось чувствовать себя полезной. С огромным удовольствием она вела ожесточённые сражения с пылью и на пару со мной перетряхивала старые подушки. И вот у меня выдался законный выходной. Отправив Лизи играться с куклами, я шла мимо гостиной и услышала тихий оклик. «Клариса, это вы? Это должны быть вы. Я запомнил ваш парфюм». Роберт сидел на своем любимом месте рядом с камином. В этот раз в очаге не пылал огонь, а серебрилась холодная зала. Весеннее солнышко наконец прогрело стены замка, и отапливать комнаты больше не было нужды. «Ваше сиятельство!» Я остановилась рядом с диваном. «Роберт!» — поправил граф, глядя мимо меня, ибо не очень точно определил мое местонахождение. «Мы договорились, что вы будете называть меня по имени». «Роберт». В груди потеплело. Граф улыбнулся, затем сказал. «Вы не могли бы сопроводить меня на прогулку. Погода сегодня, говорят, замечательная, а у Ланса выходной». «Выходной?» Насколько мне было известно, в этом мире слуги отдыхали не чаще одного дня в месяц. Очень странно, что Ланс, столь дороживший своей работой, попросил о выходном всего через неделю, после того, как устроился к его сиятельству коммердинером. Еще более удивительно, что граф его отпустил. «Разумеется, ваше, Роберт, с удовольствием. Но скажите, у Ланса всё в порядке? Он не приболел, не отпросился ли домой, потому что в его семье случилось несчастье?» Скулы графа окрасил бледный румянец. «Насколько я знаю, нет». «А вы сами хорошо себя чувствуете? Мне кажется, вы немного охрипли». Роберт кашлянул в кулак, еще больше покраснев. «Я в полном здравии, или не совсем в полном», — он коснулся повязки на глазах, но сезонные хвори меня не коснулись. «Тогда давайте прогуляемся». Я потянулась к графу, чтобы помочь ему подняться с дивана, но он мягко отстранил меня и встал на ноги сам, даже не воспользовавшись тростью. От удивления я громко вздохнула. Видимо, этот звук не укрылся от внимания его сиятельства, и мужчина гордо расправил плечи, довольные произведенным эффектом. «Посмотрите, как я теперь могу», — читалось на его лице. «Вам лучше», — радостно заключила я. «Мне больше не нужна трость», — ответил он важным, торжественным тоном и добавил, словно это не было очевидно. «Но мне все равно требуется ваша помощь на прогулке. Я ведь ничего не вижу». Думаю, и эта проблема вскоре разрешится, раз болезнь начала отступать. Роберт благодарно улыбнулся и предложил мне свой локоть. Погода сегодня и правда радовала. Солнце не только светило, но и грело. Однако до летней духоты было еще далеко. Со всех сторон открывались чудесные виды на леса, на излучину реки, на деревенские домики, которые с высоты холма казались кукольными. Роберт жадно дышал запахами весны. В этот раз мне не приходилось его придерживать, только направлять. За эти дни граф полностью вернул контроль над собственным телом, но его шаг был все еще не твердым. Мой спутник шел неуверенно, потому что не видел дороги. По привычке мы остановились у скамейки рядом с зеленым лабиринтом. В пяти метрах от нас садовник лязгал ножницами, подрезая кусты. «Присядем?» — предложила я. Роберт кивнул и неуклюже опустился на скамейку. Некоторое время мы наслаждались уютным молчанием, затем граф повернулся ко мне и попросил хриплым шепотом. «Клариса, могу я потрогать ваше лицо?»